В таверне воровская шайка всю ночь играла в домино. Пришла с яичницей хозяйка. Монахи выпили вино. На башне спорили химеры, которые из них урод. А утром проповедник серый в палатке призывал народ. На рынке возятся собаки, менял и щелкает замок. У вечности ворует всякий. а вечность — как морской песок. Он осыпается с телеги, не хватит на мешки рогож, и недовольный о ночлеге монах рассказывает ложь.